Глава четвёртая. «Wormwood Scrubs». Я с силой захлопываю дверь и проворачиваю старый замок. Скрежет металла по металлу больше не заставляет меня морщиться. Уже 23 июля 2005 года, и я проработала в службе столичной полиции 9 месяцев. Формально я все еще стажёр, а не полноценный констебль, но, несомненно, выполняю все его обязанности. Прошло две недели и два дня с террористических атак на транспортную систему Лондона, в результате которых погибли 52 человека. Я подхожу к зеркалу и застегиваю жилет с эмблемой службы столичной полиции. Всего два дня назад должен был произойти очередной террористический акт, который не удался, потому что бомбы не сдетонировали. У меня под глазами большие темные круги. Я поправляю галстук, чтобы он располагался прямо в центре воротничка. С 7 июля я практически живу на работе, но я не против. Никто не против на самом деле. Я смотрю на часы. 20.30. До прошлого вечера я думала, что сегодня мне предстоит работать в вечернюю смену. Я должна была ездить по вызовам с 14.30 до 22.30 в своем Боро. Однако сейчас смены меняются быстро. Мне сообщили, что я буду работать в ночную и отправлюсь в Мормут-Скрабс. В парке нашли подозрительный рюкзак. Должно быть в нем что-то опасное, раз туда направляют целый фургон полицейских. Я беру сумку и иду к лестнице. Спускаюсь через две ступеньки и выхожу во двор, где уже ждет автомобиль. Я улыбаюсь инспектору и радуюсь про себя, что на смене именно он. Ночные смены в фургоне с инспектором-бюрократом — то еще веселье. Сержант мне тоже нравится. Мое настроение поднимается. Всего нас восемь – инспектор, сержант и шесть констеблей. Мы с другими констеблями забираемся в машину и выбираем, куда сесть. Мест много. Такие фургоны рассчитаны на крупных полицейских со щитами и в касках, которые обычно следят за порядком на общественных мероприятиях. Металлические решетки закрывают ветровое стекло и окна на задних дверях. Сегодня в них нет никакой необходимости. Я стряхиваю крошки чьего-то обеда со своего сиденья и усаживаюсь. Обед и ужин полицейские называют закусками. А если кто-то везет тело, это значит, что полицейский арестовал человека, а не нашел труп. Преступников называют шлаки. Забавно, но такому нас не учили в Хендене. Я использую эти слова, чтобы вписаться, но дается это нелегко. Я наступаю на пустые пакетики из-под чипсов, и встряхиваю головой от отвращения. Чехлы на сиденьях, которые используются уже много лет, лоснятся и покрыты пятнами. Ремни безопасности жалко свисают, ими пользуются редко. Внутри фургона душно и немного пахнет потом. Я единственная девушка в команде. И все начинают ругаться матом еще до того, как мы успеваем выехать. Сержант садится за руль, а инспектор занимает переднее сиденье. Когда мы направляемся в сторону западного Лондона, я стараюсь сдержать зевок. На мне пуленепробиваемый жилет, и я чувствую, как по спине текут струйки пота. Я смотрю на дорожное движение и гадаю, куда направляется каждый водитель. Готова поспорить, что никто из них не едет работать с бомбой. Уже не в первый раз я думаю о том, насколько хороша моя работа. Не просто хороша, а великолепна, черт возьми. Ничто не сравнится с быстрой ездой по Лондону в полицейском автомобиле. Голос инспектора возвращает меня в душный интерьер фургона. «Итак, все знают, куда мы едем?» В ответ раздается бурчание. Инспектор закатывает глаза. «Да вы просто полны энтузиазма!» Мне нравится его чувство юмора. Он никого не называет по имени и всегда выкрикивает либо фамилии, либо номера на погонах. Мне по душе его старомодный подход. В отличие от многих его сверстников, он нашел баланс между дисциплиной и уважением. Для тех, кто не в курсе, в мусорном ящике в парковой зоне напротив тюрьмы Wormwood скрабс было обнаружено не неразорвавшееся взрывное устройство. Очевидно, смотритель парка нашел рюкзак, расстегнул его и потряс, а потом чуть не наложил в штаны, когда оттуда выпали провода и взрывчатка. «Черт возьми, бормочу я». «Ты совершенно права, 2.15», — продолжает он. Устройство сейчас обезвреживается саперами, и, разумеется, место его обнаружения является важным местом происшествия. Очевидно, все это может быть связано с попыткой террористического акта два дня назад, поэтому на месте работают специалисты из контртеррористического управления. Несколько секунд в фургоне стоит тишина, а потом гомон возобновляется. Саперы, которых упомянул инспектор, это полицейские, специализирующиеся на обезвреживании взрывных устройств, Мой пульс учащается, когда я думаю о ночи впереди. Обычно работа на месте происшествия довольно скучная, но сегодня все будет иначе. Я рада уже тому, что участвую во всем этом. Если брошенный рюкзак сможет вывести нас на террористов, то работа на месте происшествия стоит потраченного времени. Я испытываю странную гордость при мысли о том, что я одна из избранных. Смотрю в окно и понимаю, что мы доехали до реки. «Переезжаем на темную сторону, парни!» — кричит сержант с переднего сиденья. Парни смеются, а я даже не собираюсь напоминать, что я девушка. «Энди, сколько времени?» — говорит Джозеф. «Это хороший полицейский, который работает уже много лет. До этого служил в армии. Он всегда рассказывает интересные истории. Я смотрю на него со своего места, а он ухмыляется в ответ. Энди новичок и всего пару недель с нами». Остальные в фургоне взволнованно задерживают дыхание, ожидая реакции Энди. Это старый трюк. Я замечаю, что даже инспектор навострил уши и склонил голову в нашу сторону. Сидя в середине фургона, я вижу затылок Энди. Он наклоняет голову, и я представляю, как он приподнимает рукав джемпера на запястье. «Не делай этого, Энди!» Но я знаю, что он назовет время. Вероятно, он впервые в фургоне и рад, что к нему обратились. «Ровно девять, Джозеф!» — отвечает он. Энди поднимает голову и доверчиво улыбается Джозефу. На его невинном лице отражается смущение, когда весь фургон начинает хохотать. «Я не могу удержаться. Он смотрит на меня, желая узнать, в чем дело». «Взгляни, Энди!» — я указываю на окно рядом с ним. «Мы все смотрим на гигантский светящийся циферблат Биг Бена». Это классический трюк, который проделывают со всеми новичками. Сначала его проделали со мной, а теперь и с Энди. «Сегодня ты готовишь кофе», — смеется Джозеф и хлопает Энди по плечу. Мы продолжаем подтрунивать над новичком, пока фургон едет по мосту. Похоже, он все принимает слишком близко к сердцу. Я смотрю в окно и зеваю, разглядывая лондонские здания. Ни одна архитектура мира не нравится мне так сильно. Старинное соседствует с современным. Двух одинаковых зданий не найти. Мы ненадолго останавливаемся на Букингем-гейт, чтобы забрать ужин, и едем дальше. Разумеется, сержант и инспектор первые копаются в коробке, а затем ее отдают нам. «Сначала дамы!» — кричу я, отбирая коробку у Энди. Обычно я мило веду себя с новичками, но когда дело касается еды, никого не щажу. Я достаю помятый сэндвич с беконом и томатами, Это лучшее, на что я могу сегодня рассчитывать. К сэндвичу прилагается бутылка воды, пакетик чипсов и шоколадный батончик. Не лучший ужин. Я сомневаюсь, что у нас будет возможность остановиться и съесть что-нибудь горячее. Ничто не огорчает меня так, как отсутствие хорошей еды. Я заставляю себя сосредоточиться на том, что мы делаем и почему. Это помогает мне не терять позитивный настрой. Наконец мы приезжаем в Ормут На часах 21.30, а мы должны начать только в 22, поэтому нужно как-то убить полчаса. Большую часть этого времени я хожу хвостом за саперами, расспрашиваю их о находках и пытаюсь выглядеть классно, хотя мне хочется кричать «Вы, ребята, такие клевые!» Я рассматриваю их рабочую одежду и снаряжение. Разумеется, они все бывшие военные, и Джозеф знает о них гораздо больше, чем я. Я внимательно слушаю все, что они говорят, впитывая каждую мелочь. Они обезвредили бомбу, и теперь мы будем искать улики. Через некоторое время саперы собирают свои вещи и уносят в фургон. Ночью не будет ничего интересного, только мы и бомба. Желаю весело посидеть с бомбой! смеется один из саперов, садясь в фургон. Она абсолютно безопасна, но тыкать в нее все равно не стоит, хорошо? Он подмигивает мне и громко захлопывает дверь. Я слышу приглушенный смех, когда фургон отъезжает. На секунду меня охватывает зависть, ведь они едут к своим теплым постелям. На улице становится прохладно, когда последние лучи летнего солнца скрываются за многоэтажными домами вокруг нас. Потирая руки, я возвращаюсь к нашему фургону. Теперь, когда 2.15 закончила флиртовать, инспектор строго смотрит на меня и продолжает. Нам нужно организовать два пункта. Первый будет располагаться в этом переносном здании. Он, словно регулировщик на дороге, указывает открытой ладонью на обшарпанное мобильное здание у входа в парк. Второй пункт будет непосредственно у взрывного устройства. Затем говорит сержант. Я все устроил так, чтобы каждый из нас мог час дежурить и два часа отдыхать. Надеюсь, у нас будет возможность немного поспать между сменами. Я знаю, что мы все завтра работаем. Нам всем нравится эта идея. Мы были предупреждены, что у нас, вероятно, ждет 12 смена, поэтому возможность немного расслабиться радует. Конечно, когда сержант говорит «мы», он имеет в виду только нас, констеблей. Они с инспектором наверняка проведут всю смену в фургоне. Им на холоде работать не нужно. Это кажется настолько очевидным, что даже не подлежит обсуждению. 2,15, пятнадцать», — рявкает сержант, — «ты первая идешь в здание». «Есть, сержант», — киваю я и иду по направлению к мобильному дому. Его окна светятся в сумерках. Они, как и двери, распахнуты. Я прыжками поднимаюсь по ступенькам и захожу внутрь. Комната представляет собой идеальный квадрат. Вдоль каждой стены стоят столы, которые уже завалены какими-то вещами, хотя этот дом собран всего около восьми часов назад. На столах валяются журналы, газеты, бумажные стаканчики и обертки от бургеров. Напротив полупустой коробки с пончиками сидит крупный полицейский с джемом в уголках рта. Он медленно встает, вытирает рот рукой и поднимает руки к потолку, показывая круглый живот, выпирающий из-под жилета. Наконец-то! Бормочет он, проходя мимо меня. Когда дежурный спускается по ступенькам, с его груди сыплется сахар. «Я все подписал, журнал на столе», — говорит он. Дом трясется, когда он сходит с последней ступени, и дверь с грохотом закрывается. Я смотрю на беспорядок. «Где именно может быть журнал?» Вздыхая, я перебираю бумаги в поисках белого буклета, в котором зафиксированы все важнейшие детали о месте происшествия. Копаясь в вещах, я осознаю свою ошибку. Стоит летний вечер. На улице темно, в доме горит свет, и все окна открыты. Гигантский комар-долгоножка садится мне на лицо, и я чувствую отвратительное порхание вокруг. В доме их полно. «Я могу иметь дело с грабителями, но комары-долгоножки — это уже слишком!» Я громко вскрикиваю и начинаю махать руками. Хватаю газету и размахиваю ею во всех направлениях, но это не помогает, потому что комаров слишком много. Один из них садится мне на волосы, и я вся покрываюсь мурашками. Иррациональный страх толкает меня к двери. Ее заело. «Открывайся, черт возьми!» Я тяну дурацкую ручку в отчаянной попытке открыть дверь. Весь дом раскачивается из стороны в сторону. Мне нужно выбраться отсюда! После вечности в заполненном насекомыми аду дверь, наконец, поддается, и я выбегаю на улицу. Мои ноги обмикают, и я, оступившись на крыльце, падаю прямо к начищенным ботинкам инспектора. Я смотрю на него через очки и выдавливаю улыбку. Он смотрит на меня, скрестив руки. «Два пятнадцать, что ты тут устроила?» — рявкает он с серьезным видом. Тут я вижу, что все остальные стоят позади него. Джозеф сложился пополам от смеха. Я встаю, отряхиваюсь и вздыхаю. Я никогда этого не переживу. Через четыре часа меня будет сержант. Я поднимаю голову с грязного сиденья и протираю глаза. Чувствую засохшую слюну у себя на щеке и счищаю ее колючим рукавом своего джемпера. К счастью, внутри темно. «Вставай», — говорит сержант и кивает в сторону улицы. Я заставляю себя подняться и зеваю. Меня знобит. Это ужасное чувство, когда тебя тревожит во время глубокого сна. Еще хуже, когда на часах два ночи, и ты все еще в фургоне. Я накидываю легкую куртку и спускаюсь по ступенькам. Мне в голову приходит мысль, что у меня, возможно, что-то написано на лице. Такое часто случается во время ночёвок в фургоне, но я слишком дезориентирована, чтобы беспокоиться по этому поводу. Я иду по лесу в ту сторону, где, как мне кажется, должна находиться бомба. Не видно низги. Деревья блокируют лунный свет, и я напрягаю глаза в попытке хоть что-то различить в темноте. Впереди вижу крошечный огонек. Подойдя ближе, я понимаю, что это телефон Джозефа. Его лицо подсвечивается снизу, как у вампира из фильма «Ужасов». «Ты ее видел?» — спрашиваю я. «Да, конечно», — отвечает он и хлопает меня по спине. «Остерегайся, комаров-долгоножек». Его смех растворяется в воздухе по мере того, как он удаляется от меня. Я закатываю глаза... и сажусь на складной пластмассовый стул. На улице все еще довольно тепло. Используя телефон как фонарик, я нахожу журнал, кладу на колени и расписываюсь в нем. Мое лицо искривляется, когда я понимаю, что подпись напоминает каракули двухлетнего ребенка. Теперь я официально сменила Джозефа. Журнал будет использован в суде как доказательство того, что на месте происшествия не было посторонних. В подобных случаях это имеет большое значение. Ты записываешь всех, кто приходит на место. Судебных экспертов, детективов и прочих специалистов. Я сомневаюсь, что сейчас кто-то может прийти, поэтому кладу журнал на брезент под сиденьем. Как только экран моего мобильного гаснет, вокруг снова становится темно. Я осматриваюсь, моргаю и жду, когда глаза привыкнут. Треск ветвей заставляет меня обернуться. Ерунда. Я корю себя за то, что боюсь темноты, Но, признаться честно, сидеть среди деревьев в полной темноте действительно страшно. Когда мои глаза привыкают к недостатку света, я начинаю различать формы предметов вокруг. Вижу палатку, установленную вокруг взрывного устройства в паре метров от меня. Ее передняя часть слегка колышется на ветру. Молния расстегнута. Жаль, что я не взяла с собой фонарь или хотя бы не одолжила его у парней. Надеюсь, света от телефона хватит. Я подхожу к палатке, засовываю в нее голову и руку с телефоном, включаю подсветку и смотрю на бомбу. Я еще ни разу не видела настоящее взрывное устройство, только на фотографиях. Это прозрачный пластиковый контейнер. Иногда в таких доставляют еду на дом. Внутри которого находится желтая субстанция, напоминающая картофельное пюре. Не знаю, чего именно я ожидала, но точно не этого. Я немного огорчаюсь, что не вижу на контейнере таймера. А потом у меня краснеют щеки, когда я понимаю, насколько по-детски себя веду. Я подношу телефон ближе и впервые замечаю по периметру контейнера большое количество мелких предметов. У меня сводит желудок, когда я понимаю, на что смотрю. Это металлические гвозди и шурупы. Их много. Они закреплены на стенках чем-то вроде скотча. Временно ослепленное светом мобильного, я бреду к своему стулу. Я знаю, для чего эти гвозди и шурупы. Они нужны, чтобы ранить людей. Нет, не ранить, а убивать. Они закреплены на взрывном устройстве, чтобы получилась шрапнель. Они должны проникать в туловище и конечности, причинять сильную боль, наносить самые страшные раны. Вдруг уже ничто не кажется мне веселым и интересным. Ни дежурство рядом с бомбой, ни ношение униформы, ни исполнение своих обязанностей. Меня переполняет отчаяние, когда я думаю обо всех этих несчастных людях. Они чувствуют боль. Они слышат хлопок или видят взрыв? Я закрываю глаза и надеюсь, что они просто слышат хлопок, что шок маскирует боль и что теплый свет просто тихо забирает их. Я встряхиваю головой, чтобы отогнать эти мысли. Моя голова падает на грудь, когда у меня перед глазами начинают проплывать картинки. За то короткое время, что я работаю в полиции, я видела достаточно смертей. Я сижу так долгое время. Голова опущена, руки обвиты вокруг туловища, ботинки плотно прижаты к земле. Я думаю о том, как поеду на метро утром. Представляю взгляды, которыми будут обмениваться пассажиры. Эти взгляды будут полны тревоги. Сможем ли мы когда-нибудь ощутить себя в безопасности? Как можно защититься от людей, которые настолько тверды в своих убеждениях, что готовы умереть за них? В глубине души мне хочется уехать из Лондона и никогда больше не возвращаться. Вероятно, я просидела так около часа, и опомнилась только, когда увидела Энди, стоящего сбоку от меня. Мое дежурство окончено. Я поднимаюсь и расправляю брюки. «Ты в порядке?» — спрашивает Энди, пристально глядя на меня. «Да, все хорошо», — отвечаю я с натянутой улыбкой. «Ты знаешь, как заполнять журнал?» «Да, я уже заполнял его на прошлой неделе». Глаза Энди блестят от возбуждения. Даже долгая скучная ночная смена не лишила его энтузиазма. Я снова улыбаюсь, но на этот раз искренне. «Не забывай, что бомбу тыкать нельзя», — шепчу я, подсвечивая снизу лицо телефоном и шагая спиной вперед. Энди смеется, и я ухожу. Тихо идя по парку, я понимаю, что меня взбодрил энтузиазм новичка. Не просто энтузиазм, а преданность делу, решимость выполнить свою работу. Та же решимость побуждала лондонцев спускаться в метро, как только оно снова заработало. Это чувство объединяло всех 7 июля. Именно решимость подталкивала всех полицейских, у которых в тот день был выходной, примчаться в участок и выйти на работу, хотя их об этом никто не просил. На выходе из парка я думаю о лучших экспертах Лондона, работающих на месте преступления. И знаю, что они приедут с первыми лучами солнца. Сейчас нет места важнее, чем это. Я вижу фургон и, зевая, подхожу к нему. Вставая на ребристую металлическую ступеньку, я смотрю на горизонт. Первые солнечные лучи уже подкрашивают небо.